Глава тридцатая. Эштон. Вдалеке за неказистыми домиками, сложенными из строительных блоков, просыпался рынок. Утренний гул нарастал с каждой минутой, как шум прилива, грозя захлестнуть пустынные улочки. В переулке, куда Эштон затащил неподвижное тело сорок первого, ухватив зубами за хвост, пока было тихо. Но это, конечно, ненадолго. На периферии день начинался рано. «Тушку можешь оставить себе», — сказал мастер Сейце. Эштон не представлял, как это сделать, но и оставить сорок первого случайным прохожим тоже не мог. «Его нужно как минимум похоронить», — подумал Эштон, и тут же мысленно рассмеялся. Судя по тому, что он до сих пор видел в городе идею зарывать годные тушки в землю, обитатели Гартерикса считали, мягко говоря, странной. Из глубокой треугольной раны в подбрюшье все еще сочилась кровь, оставляя пурпурные потеки на утоптанной земле. Эштон прикоснулся языком к ране, заполняя ее клейкой зеленоватой слюной. Лишь что-то говорил про след. Тот, кто наденет убитую тушку, мог увидеть, как ее убивали. Нет, сорок первого определенно нельзя было здесь бросать. Единственным укромным местом, которое Эштон знал, была мастерская. вернее, подвал с потайным ходом. До него было не так далеко, при условии, что по пути им никто не встретится. Подсунув морду под передние лапы сорок первого, Эштон перевернул его на бок и лег рядом, прижав острые спинные гребни. В несколько приемов ему удалось уложить тушку себе на спину. Несмотря на скромные габариты, сорок первый оказался довольно тяжелым. Попробовав, Перейти на бег, Эштон почти сразу же запыхался и замедлил шаг, то и дело слегка подпрыгивая, чтобы не дать бездыханной тушке сползти на землю. Он и раньше-то не был уверен, что помнит дорогу до мастерской, а теперь и вовсе пару раз свернул не туда, едва не наткнувшись на случайных прохожих, спешивших на рынок. Наконец, впереди показались знакомые глухие ворота. Эштон принюхался. Во дворе за забором никого не было. Собрав остаток сил, он промчался мимо ворот, завернул за угол, добрался до тупика и рухнул на землю, свалив с себя тяжелое колючее тело. Отдышавшись, он прополз вперед и проверил ход. Решетка была на месте, хотя замка на ней не было. Видно, и фифея оставила лаз открытым на всякий случай. Но прятать сорок первого в подвале было безумием. Эштон... подтащил его ближе к стене, укрыл от любопытных глаз несколькими листами металла и торопливо обшарил тело. Ошейник преобразователя был сделан из вытертой старой кожи. Эштон без труда расстегнул замок, но надеть преобразователь на себя удалось только со второго раза. Шипя от боли, Эштон защелкнул замок на затылке и выдохнул экзотическое ругательство на языке своего семейного наследия. Не услышав привычных щелчков и хрипов, он понял, что преобразователь работает. В одном из чехлов, висевших на тусклой цепи, обмотанной вокруг туловища сорок первого, нашлось несколько блестящих кругляшков со знаком банка памяти на одной стороне и цифрами на другой. Судя по цифрам, тут было двадцать семь коинов. Кругляшки были холодными и слегка влажными на ощупь, словно их только что достали с дна ледяного ручья. В другом чехле был портативный активатор чипа. Эштон осторожно вытащил его и тронул когтем рычаг. Активатор слегка завибрировал у него в лапе. Из узкого сопла вырвался прозрачный серебристый луч, рассыпавшись причудливыми узорами. Никакого оружия не было. Острые зубы драка, гребни и хвостовая пика сами по себе были лучшим оружием для ближнего боя. Эштон остановился, не зная, что делать дальше. Резкий холод в затылке заставил его обернуться. Старичок в синем комбинезоне, как ни в чем не бывало, ворочил шваброй, выметая мелкий строительный мусор из-под металлических листов, прислоненных к стене. Эштон почувствовал, как по всему его телу поднялись гребни. Если в ангаре узнали, где он скрывается, уйти ему не дадут. «Как ты нашел меня?» — спросил он. Старичок поднял голову и усмехнулся. «В смысле нашел?» буркнул он чтобы что то найти надо это сперва потерять ты знал что я здесь окажусь недоверчиво произнес эштон откуда а ты старичок сощурил любопытные голубые глаза откуда ты знал что окажешься именно здесь я не знал эштон вспомнил как его раздражали эти головоломные разговоры в ангаре я просто здесь оказался «Ну вот, видишь, старичок улыбнулся и снова занялся своей работой, абсолютно бессмысленной в тупике на задворках периферии. Сам все прекрасно знаешь». Эштон промолчал, напряженно соображая. Он ни разу не видел, чтобы старичок разговаривал с мастером Сейтса или с кем бы то ни было. Старичок был сам по себе, проблемы ангара его не занимали. Вряд ли он станет напрягаться, чтобы вернуть беглого драка. Я-то нет, старичок, как всегда, бесцеремонно читал его мысли. Но здесь, на периферии, за два с половиной токена кто угодно станет охотником, а тушка-то у тебя приметная. Какая есть, огрызнулся Эштон. Если снять с сорок первого портупею, можно будет сойти за свободного горожанина. Хотя не клонированных и не гибридных драков на периферийных улочках все равно было мало. «Вообще-то теперь у тебя их две», — сказал старичок. «Можно выбрать и то, что меньше мозолит глаза». Эштон вспомнил про активатор, все еще зажатый в лапе. Чип на затылке у сорок первого был тусклым серым пятном. Кажется, перед тем, как надеть тушку убитого драка, Ли активировал чип. «Чип — штука нежная», — предупредил старичок, — когда Эштон приставил сопло к затылку сорок первого. «Не сожги его с первого раза». Нажал, прикоснулся лапой и вперед. Эштон когтем потянул рычаг на себя. Активатор коротко завибрировал. Эштон увидел, как чип сорок первого оживает. По сложному переплетению тонких линий побежали холодные серебристые искры, и клубок засветился ровным холодным светом. «Давай!» крикнул старичок. «Сейчас!» Эштон поспешно накрыл перепончатой лапой клубок серебристых линий. В следующее мгновение мир вокруг него исчез, растворившись в переливчатом синеватом свечении, которое свернулось в воронку и потащило его одновременно вовне и внутрь, выворачивая наизнанку. Два светящихся алых глаза, перечеркнутых вертикальным змеиным зрачком, появились из глубины и тут же сменились фиолетовым сполохом и взмахом чего-то острого, нацеленного в живот. Ярко-зеленые пятна заплясали вокруг, и Эштон задохнулся от невыносимой боли, раздиравшей все его внутренности. Боль была везде. От нее не было спасения. Она выжигала его изнутри, превращая все, чем он был, в непроницаемый мрак и пурпур. Когда от него... Совсем ничего не осталось, переливчатая воронка схлопнулась, и Эштон обнаружил, что лежит на земле, вцепившись в нее когтями и с хрипом, хватая разинутой пастью в воздух. Неподвижное тело сорок первого лежало рядом, разметав лапы и запрокинув колючую голову в молчаливой предсмертной агонии. «Неплохо», — хрупкий голос прозвучал у Эштона в голове раньше, чем он смог найти старичка глазами. «Только я бы еще раз добыл лекарств, чтоб каждый раз не умирать в нем, почем зря». Лекарств был полон подвал, но в темноте можно было ориентироваться только на слух и запах. Эштон несколько раз спустился и вылез обратно, прежде чем ему удалось отыскать мешок с прозрачными капсулами, в которых хранилась перетертая смола Хондра. Вспомнив все, что сорок первый когда-то говорил ему о лекарствах, Эштон добавил к своей добыче игольчатые кристаллы и несколько разноцветных порошков — Все, что могло хоть немного, облегчить боль. Старичок наблюдал за вылазками с молчаливой усмешкой. «Умирать больно», — бубнил он всякий раз, когда Эштон вылезал из подвала с новым чудодейственным средством. «С этим ты все равно ничего не поделаешь». Эштон не обращал на него внимания. Мысль о том, что ему придется вернуться в тело сорок первого, сквозь переливчатую воронку, наполненную черной пурпурной болью, ужасала его так, что он предпочитал заниматься чем угодно, лишь бы не думать о неизбежном. Но и откладывать возвращение надолго было нельзя. Через несколько дней мертвая тушка начнет разлагаться». Перед новым заходом Эштон засыпал рану в подбрюшье сорок го толстым слоем обезболивающей смеси из смолы Хондры и нескольких порошков. Это помогло ему продержаться в умирающем теле чуть дольше, но, оказавшись опять в своей тушке, он почувствовал, как его выворачивает, словно он пытается проглотить тренировочный камень размером с две капсулы сразу. «А что ты думал?» Старичок пожал плечами, размазывая по земле зеленоватую жижу, вытекшую из-под спазмом хвоста. «Убивать их гораздо проще, чем возвращать обратно». Лекарства действовали до тех пор, пока в поврежденной тушке теплилось живое сознание. Работа лекаря заключалась в том, чтобы продержаться в тушке как можно дольше. С каждым разом Эштон проникался все большим уважением к Ли. Тот мог надевать искромсанную тушку мертвого драка по много раз в день и держаться в ней целых десять минут, прежде чем нестерпимая боль выкидывала его обратно. Старичок попытался ему рассказать, что именно делает лекарь в убитой тушке, но все его объяснения сводились к тому, что надо научиться отделять чужую боль от своего сознания и видеть ее источник в чужом теле. Это же мое тело, возмущался Эштон, едва отдышавшись после очередного возвращения. «Мое, понимаешь? Мое!» Это было не совсем правдой. Как только рана в животе сорок первого слегка затянулась, Эштон стал замечать, что внутри его тела есть что-то, что не было ни сорок первым, ни им самим. Надевая страдающую от боли тушку, Эштон всякий раз натыкался на эту сущность, у которой не было ни цвета, ни запаха, ни ощущений, но было что-то другое. «Мимолетный след». Движение на границе видимости, тень сознания, ускользающая сама от себя. По мере того, как тело сорок первого выздоравливало, эта сущность становилась, если невидимой, то, во всяком случае, более осязаемой и отдельной, как источник боли в подбрюшье. Эштон надеялся, что со временем он сможет учуять хотя бы след солнечного зеленоватого запаха с медным отливом, но ни крупицы сознания сорок первого в тушке больше не было. только странная сущность, для которой нет названия, но которая там, в переулке, отозвалась на имя Роган. Через несколько дней, очутившись в теле сорок первого, Эштон почувствовал не только боль, но и голод. Поджарая зеленоватая тушка была истощена и требовала теплой крови. Фиолетовая, впрочем, тоже. «Птенцами торгуют на рынке у самых ворот», — сказал старичок, полируя швабры листы, которыми был накрыт сорок первый. «Но тебе придется украсть как минимум парочку». Своровать толстого неповоротливого птенца, схватив зубами за голову и выдернув из открытой клетки, было не так уж и трудно. Надо было только дождаться, пока жилистый торговец Прим повернется спиной к покупателю, чтобы взять кожаные ремни, которыми птенцов сцепляли в бьющиеся, кричащие связки. Гораздо сложнее было... Не сожрать птенца прямо на месте, а придушить, чтобы не двигался, и донести до укрытия в тупике. Как-то раз Эштон не выдержал и разодрал добычу прямо на окраине рынка, огрызаясь и топорща гребни на слишком любопытных прохожих. Какой-то прим, отойдя на безопасное расстояние, дунул в короткий витой рог, висевший у него на боку, и в конце улицы немедленно показалась четверка гвардейцев с арбалетами и цепями. Они патрулировали эту часть рынка в поисках мелких воришек». Эштону пришлось бросить недоеденного птенца и ретироваться, хотя от голода у него сводило живот. Вздоравливая, тело сорок первого требовало все больше и больше пищи. Эштон сбивался с ног, пытаясь обеспечить едой сразу обе тушки. Зеленая еще была слишком слаба, чтобы надевать ее во время вылазок. В ней Эштон пока только ел и спал, всякий раз удивляясь тому, насколько чужими были ее привычки. Сорок первый всегда сначала разгрызал кости, добираясь до сладкого пористого вещества внутри. Эштон заметил это еще в ангаре и думал, что то была привычка его сознания еще с земли. Теперь стало ясно, что расправляться с добычей именно так любило его хищное зеленоватое тело, а сорок первый просто не мешал ему получать удовольствие от еды. Это тело делало все по-другому». Стряхивала ярко-зелеными гребнями, сворачивалась в клубок, засыпала и просыпалась, рычала и фыркала. Оно было чужим, как одежда близкого родственника, доставшаяся в наследство. Но Эштон берег его больше, чем свое собственное. Это тело было единственным, что осталось от человека, которого он любил. Со временем, промышляя на рынке в поисках пищи, Эштон смелел и стал воровать не только еду, но и кошельки, срезая их с портупей быстрым скользящим движением бокового гребня. Кошельки были меньше и отличались по форме от чехлов, в которых носили оружие. Внутри были коины серебристые кругляшки с полустертыми цифрами 3, 5 и 10 и эмблемой банка памяти на обороте. Металл, из которого они были отчеканены, не проводил тепло, и чтобы убедиться в том, что они настоящие, Их первым делом терли в ладонях или клали в рот, проверяя, не нагреваются ли они. Пару раз исследуя содержимое срезанных кошельков, Эштон находил фальшивки. Они быстро теплели на солнце, и их приходилось выбрасывать, чтобы не расплатиться случайно ими под носом у гвардейцев банка памяти, которые контролировали периферию. «Периферия была большой приграничной зоной». Как и в любой приграничной зоне, здесь царили свои порядки, весьма приблизительно следовавшие законам, по которым жил город. Энергия горизонта, запитанного от источника, на периферии постепенно сходила на нет. На гиросферы и излучатели ее не хватало, поэтому среди местных жителей в ходу были двухколесные платформы и холодное оружие всех мастей, стальные ножи и гортаневые стилеты, шипастые металлические шары и цепи со связками лезвий – тяжелые и легкие арбалеты. Тот, кто умел с этим обращаться и обладал сильной здоровой тушкой, мог чувствовать себя в относительной безопасности до тех пор, пока его оружие или тушка не привлекали внимание охотников, которых на периферии было великое множество. В основном охотники промышляли за горизонтом, уходя на несколько дней за пределы города и возвращаясь с грузом экзотических фруктов, личинок или смолы хондра. Но внутри крепостной стены, отмечавшей границу города, их ненавидели и боялись, потому что среди охотников были трупоеды. Трупоеды привозили из-за горизонта запчасти, вязанки отрубленных хитиновых лапок, рук или ног, покрытых зеленой шерстью, изредка шипастые гребни или рога, спиленные из черепов бригенов. Сами они утверждали, что это была честная добыча. Трупоеды выслеживали и убивали диких сектов, примов, бригенов и драков, водившихся в лесах на расстоянии двух-трех дней пути от города. Но в глухих переулках периферии, где никому ни до кого не было дела, тушки тоже зачастую пропадали бесследно вместе со своими сознаниями, а их части иногда всплывали на черном рынке. Черный рынок находился... Везде и нигде конкретно. Он был призрачной подкладкой периферии, которую можно было пощупать, лишь отыскав прореху в окружающей реальности. На черном рынке торговцам и покупателям мог оказаться любой. Трехлапый коллега, сект, выпрашивающий коины на перекрестке, прим, погоняющий извозчика, бриген, держащий харчевню в одном из глухих переулков. Продавали и покупали не столько предметы, хотя оружие и особенно... Активаторы, вроде того, что достался Эштону, были в большом ходу, сколько услуги. По законам города услуги эти были преступными, но и покупателей, и их продавцов было почти невозможно поймать, если сами они не сдавали друг друга гвардейцам за пару токенов. Мастерская «Вирту» и «Ли» была средоточием этой подпольной жизни». У Ли была лицензия Банка памяти на мелкий ремонт и лечение тушек без существенных изменений их внешнего вида и физических характеристик. Формально он занимался тем, что залечивал случайные порезы баригеном, снабжал примов присыпками от облысения и изредка приживлял сектам на лапке новые присоски взамен стесанных. На деле же Ли и Вирту брали заказы на создание гибридных тушек, собранных из частей разнородных тел, Для повышения боевых качеств и даже на восстановление убитых тушек для последующей продажи. Эштон чуял некоторых клиентов в мастерской, когда рылся в подвале в поисках очередного лекарства для сорок первого. Он никогда их не видел и не хотел знать, как они выглядят, но запахи их сознания отпечатывались в нем поневоле серебряные, крапчатые, искрящиеся. Кое-кого он встречал потом в переулках под крепостной стеной, где они странным образом исчезали, минуя лесные ворота и привратников. За горизонт явно вели потайные ходы, и Эштон не сомневался, что те, кому они известны, будут защищать это знание до последней капли крови. Через несколько дней после убийства лавандового сознания, пробравшись в подвал, Эштон услышал, как Ли и Вирту ругаются во дворе. Заказчик, которого Ли обманул со сроками, так и не вернулся за тушкой убитого Драка. Прямые охотники тоже не появлялись. Может быть, что-то случилось, а может, они ушли в очередную экспедицию. Так или иначе, с тушкой Драка надо было что-то делать, держать ее в мастерской дальше было опасно. Вирту хотел разделать ее и продать по частям. Это было гораздо проще, чем пристраивать целую тушку, да еще со следом. Ли шипел, что так они почти ничего не заработают. На самом деле ему было жаль своей работы. Порубить тело Драка на запчасти после того, как он умирал в нем от боли несколько дней подряд, было для Ли верхом идиотизма. Победил все равно Вирту. «Эта тушка была заказана», — произнес он так тихо, что Эштону пришлось напрячь слух, чтобы разобрать слова. «Что, — подумают те, к кому она не попала, если она вдруг всплывет на черном рынке?» «Что мы завалили гонца, который за ней приходил», — неохотно ответил Ли. «Но ведь это не так, мы понятия не имеем, куда он делся». «Расскажи это им», — ухмыльнулся Вирту. «Может, они поверят». «Ладно», — помолчав, произнес Ли. «Скажи шорпу, пусть тащит сюда кислоту и смолу хондра». Эштон поспешно выбрался из подвала, скользнул за угол и в грубой кладке забора нашел щель пошире, чтобы видеть, что происходит во дворе. И Фифей вышла из приземистого строения с двумя ведрами. В одном плескалась желтоватая кислота секта, другое было доверху наполнено бурыми хлопьями. Вирту вытащил железный котел и установил рядом с каменным постаментом, где лежала покрытая свежими шрамами синеватая тушка драка. Ли наклонился над ней с гортаниевым стилетом в одной лапке и чем-то вроде гортаниевой пилы в другой. Послышался хруст, от которого у Эштона вздыбились гребни, и Ли несколькими уверенными движениями пилы отделил голову Драка от шеи. И Фефей ловко поймала окровавленную колючую голову в пустое ведро. Эштон даже не заметил, как она высыпала смолу в котел. Вирту плеснул туда кислоты из другого ведра, и содержимое котла зашипело на глазах, превращаясь в кипящую жижу. Окунув в жижу палку с намотанными веревками, Прим мазнул ею по распиленной шее драка. Пурпурное месиво задымилось и тут же застыло твердой бордовой коркой. Видимо, это был способ законсервировать части тушки, чтобы их можно было дольше хранить, а потом после продажи приживить к открытой ране на любом теле. Вирту требовал разделать тушку драка на как можно более мелкие части. Ли ворчал, что так они потратят больше смолы Хондра, чем если бы просто закопали целую тушку в подвале, засыпав смоленными хлопьями для сохранности, но продолжал орудовать пилой и стилетом. Под конец он достал из ведра колючую голову и, с усилием разжав пасть, аккуратно вырезал длинный раздвоенный язык, и один за другим выдернул острые загнутые зубы, обмакнув каждый в остатке жижи на дне котла. Пошарив у подножья постамента, Вирту что-то нажал и уперся в плиту плечом. С помощью Иффи ему удалось сдвинуть с места каменную махину, под которой обнаружилась глубокая яма. Туда и свалили груду законсервированных обробков. Беззубую и безязыкую голову Иффи облила кислотой секта, и, дождавшись, когда чешуя и плоть слезут с костей и растворятся, разбила голубоватый череп тяжелым каменным молотом и размолола в труху вместе с застрявшим в верхнем позвонке чипом. «Поучительное зрелище», — сказал старичок, когда Эштон вернулся в тупик, подавленный увиденным. «Полезно помнить, что любое тело, которое кажется тебе твоим собственным, можно разделать на кучу мясных кусков, не имеющих с тобой ровным счетом ничего общего». «Осознание?» — спросил Эштон сквозь подступающую тошноту. «У нее же было сознание». «Ее убили за горизонтом», — старичок пожал плечами. «Даже если у нее были другие тушки, оттуда она не могла в них попасть». «В тушку можно попасть на расстоянии?» Эштон пропустил мимо ушей слова про горизонт и зацепился за единственное, что позволило бы хоть ненадолго отвлечься от разлитого в воздухе ощущения полной и окончательной смерти. «Разумеется», — старичок фыркнул. Его легкие белые волосы всколыхнулись и тут же опали. «Если тушка твоя, достаточно просто подумать о ней, чтобы переместиться. Или, например, умереть». Приподняв металлические листы... Эштон взглянул на безжизненное тело сорок первого. Казалось, тот крепко спит. Ярко-зеленые гребни аккуратно сложены вдоль спины, хвост подвернут под голову, глаза закрыты. Даже чип на затылке слегка светился. Не было только дыхания. Впалые чешуйчатые бока и узкие щели ноздрей оставались неподвижными. — Как сделать тушку своей? — спросил Эштон, подавив идиотское желание уткнуться сорок первому в шею, чтобы ощутить уверенное тепло и силу, живущую под зеленоватой переливчатой чешуей. «Сделать!» — старичок рассмеялся. «Твоя тушка всегда твоя, иначе как бы ты в ней оказался?» Эштон снова взглянул на сорок первого. Его тело не пахло солнечным зеленоватым сознанием, но было набито воспоминаниями, Эштон помнил, как сорок первый ел, спал и дрался, как ловил толстых птиц в прыжке на полторы головы, поднимаясь над остальными драками, как слегка поворачивал голову, чтобы смотреть левым глазом, когда видел что-то по-настоящему важное. Все это и было им, и помещалось оно не в поджаром теле с ярко-зелеными гребнями, а в голове у Эштона, так же, как и всегда. «Наконец-то ты это понял!» Ехидно заметил старичок, и Эштон вдруг обнаружил, что смотрит на него с другой стороны, из-под наваленных на него металлических листов. А сам старичок, посмеиваясь, толкает концом швабры неподвижную фиолетово-пурпурную голову с плотно закрытыми веками и поникшими алыми гребнями. Выбравшись из-под листов, Эштон встряхнулся и огляделся. Его новая тушка была ниже ростом, чем он привык, но гораздо подвижнее и выносливее. В подбрюшье немного чесался заживший шрам. Хвостовая пика была короче, но все три ее грани резали не хуже гортаниевых лезвий. Очень хотелось есть. Потянув носом воздух, Эштон ощутил слабый запах Лежал их перьев, поднимавшийся от входа в подвал, и клацнул зубами, представляя, как горячая птичья кровь наполняет пасть и стекает по языку. Старичок обернулся и хмыкнул. «Прежде чем, сломя голову, мчаться на рынок, — сказал он, сметая пылинки с одного из алых боковых гребней, — прикопай свою тушку получше, если, конечно, не хочешь ее кому-нибудь подарить». «Она ж моя! — удивился Эштон. «Ты сам говорил, моя тушка всегда моя». «Это да», — старичок наклонил голову и направился к выходу из тупика, подметая перед собой дорогу. «Вопрос в том, что такое «моя» и кто думает эту мысль в данный конкретный момент». Проводив его взглядом, Эштон на всякий случай завалил фиолетово-пурпурное тело двойным слоем металлических листов. Он уже понял, как вернуться обратно. Достаточно представить себя в этом теле с алыми гребнями так, словно уже был там и никогда с этим телом не разлучался. Внутри обе тушки ощущались одним целым, как двуглавое тело с восемью конечностями, часть которых сейчас работала, а другая часть отдыхала. Эштон не знал, почувствует ли он что-нибудь, если в его отсутствие фиолетово-пурпурную тушку кто-то найдет и присвоит или вовсе разрубит на части». Честно говоря, он не хотел об этом думать. Сейчас его сознание целиком помещалось в хищном зеленоватом теле, голодном и полном сил. Путь до рынка занял меньше времени, чем обычно. Тело сорок первого действительно было более тренированным, чем тело Эштона. Мясные ряды хорошо охранялись, но на подступах к ним в переулках... Между хрупкими глинобитными домиками всегда была парочка другая борзых торговцев, не желавших платить охранную пошлину. Одного гнилозубого облезлого прима Эштон уже выучил наизусть со всеми нехитрыми импульсами его неповоротливого, светло-коричневого сознания. Он всегда отворачивался от клеток с птенцами, когда катал во рту коины, проверяя их подлинность. В этот раз... Прим сидел на повороте к мясным рядам, расположившись между пирамидами клеток, набитых голдящими птенцами. Вокруг него собралась горстка покупателей сектов и изможденный бриген с серой перхотью между рогами. Они наперебой торговались за каждый коин, оттирая друг друга от клеток. Эштон подошел ближе. Низкорослый сект приподнял грудные пластины панциря и полез за кошельком — Прим-торговец подался вперед, сморщив нос и обнажив гнилые пеньки зубов в жадной улыбке. Теперь главное не пропустить момент, когда он откроет клетку и отвернется, чтобы облизать протянутые ему койны. Эштон приоткрыл пасть, высунул кончик раздвоенного языка и вдруг замер, словно споткнувшись. Гнилозубый торговец Прим не пах ничем, кроме птичьего дерьма и потной свалявшейся шерсти. Сект, бросивший перед ним на землю четыре коина, тоже ничем не пах, разве что нагретым на солнце хитином. Эштон с силой втянул в себя воздух, наполненный шумом и вонью близкого рынка, но не учуял вокруг ни одного сознания. «Сорок первый не был ищейкой», — догадался он, — «потому что его тело никогда не умело чувствовать запахи. Оно было более ловким и смертоносным, чем то, что досталось Эштону». но и на арене, и в ангаре сорок первому приходилось полагаться исключительно на собственную смекалку и наблюдательность. «Говорят, из ангара Д-13 кто-то сбежал», — сказал сект, глядя, как Прим достает из клетки пару птенцов и, перевернув вниз головами, надевает кожаную петлю на толстые когтистые лапы. «Я бы то уж сбежал», — ухмыльнулся Прим. «Им же там ничего не светит». «Не скажи». Второй сект просунул тонкую лапку между прутьями клетки, щупая мясистые ляжки птенцов. «Заработать на арене токен — это тебе не птичками торговать». «И что? Кому из них удалось его заработать?» Прим фыркнул и, ухватив связанных птенцов покрепче, с размаху ударил головами о край прилавка. «Одному какому-то удалось». Первый сект забрал у торговца связку бессильно повисших птичьих тушек. «Около двадцати совмещений назад». «Столько не живут!» — хохотнул Прим, стирая с прилавка кровь и мозги из разбитых птичьих голов. «Особенно драки из Д-13!» «А кто сбежал?» — изможденный Бриген протиснулся ближе к клеткам. «Есть описание тушки!» «В городе наверняка уже есть!» — буркнул сект, цепляя птенцов к портупеи под пластинами своего панциря. «Но они ж там считают, что нам здесь лишние токены ни к чему!» так что до вас это все дойдет только через пару дней, когда его уже там поймают. Хотя, если у него есть мозги, то прячется он где-то здесь, а не в городе, ввернул второй сект. «Там же харкнуть негде, обязательно попадешь в БПшника со сканером чипа». «Если у него есть мозги, он будет держаться отсюда подальше», — возразил бриген. «Чистых драков на периферии раз-два и обчелся». «Есть описание, нет. Охота за ними начнется, как только сюда дойдет слух о побеге. Считай, что уже дошел». Он обернулся и посмотрел прямо на Эштона. В мутноватых янтарных глазах прочесть нельзя было ничего, и Эштон в очередной раз пожалел, что оказался в тушке, которая не видит чужих сознаний. Секты тоже смотрели на него, шевеляв осеточными глазами. У прилавка повисло молчание. прерываемая только к толстых птенцов, безуспешно пытавшихся вырваться на свободу. Эштон оскалился и попятился, приподняв гребни. «Эй!» — крикнул ему прим, берясь за рукоять длинного тесака, торчавшего из-под прилавка. «Хочешь птенца, гони койны или проваливай!» Эштон раскрыл было пасть, чтобы ответить, и тут же захлопнул. Преобразователь остался на фиолетовой тушке ищейке. как и портупея с чехлами и кошельком, делавшие его похожим на свободного горожанина. Голод, что выгнал его из укрытия и привел на рынок, сыграл с ним злую шутку. Здесь, в окружении невидимых для него, на явно враждебных сознаний, Эштон был голым и беззащитным, как слепой котенок. Двое сектов, не успевшие купить птенцов, отодвинулись от прилавка и качнулись к нему, приподняв ядовитые жало. Изможденный Бриген... Стоя за хитиновыми спинами, сунул руку в чехол, выдернул короткий витой рог и поднес к губам. Эштон развернулся и бросился в первый попавшийся переулок. Резкий сигнал прозвучал за его спиной и слился с топотом, к которому немедленно присоединилось бряканье тяжелых кольчуг и перезвон лезвий на хвостах у гвардейцев-примов. Догнать бегущего драка могли разве что секты, но они остались у прилавка с птенцами, в этом Эштон был почти уверен. Ориентироваться приходилось только на слух. Без своего дара ищейки он даже не мог понять, сколько тушек за ним гонится. Эштон несся вперед, расталкивая редких прохожих, то и дело сворачивая в сторону и протискиваясь между лепившимися друг к другу домишками, пока звоны бряканьи не заглохли где-то вдали, и он не выскочил, задыхаясь на пустынную улочку под стеной, откуда было уже рукой подать до спасительного тупика. Фиолетовая тушка ищейки лежала на месте, опустив гребни и плотно закрыв глаза. Эштон вздохнул и с облегчением стряхнул с себя обозленное голодное тело сорок первого. Надо было уходить, то ли с периферии, то ли вообще из города. Эштон понятия не имел, что было за крепостной стеной, но здесь с каждым днем становилось опаснее, особенно в теле драка. «Даже если ему удастся раздобыть себе другую тушку, сколько времени понадобится на ее лечение?» «У тебя столько нет», — с готовностью произнес хрупкий стеклянный голос. Старичок стоял у дыры в земле и смотрел на него с любопытством исследователя, наблюдающего за ходом интересного, пусть и бессмысленного эксперимента. «Знаю», — вяло огрузнулся Эштон, — «как насчет сказать мне что-нибудь новое?» «Например». Старичок весь подобрался, словно в ожидании замысловатого паса в виртуальной игре в мяч. «Что мне делать?» Эштон промямлил первое, что пришло ему в голову, не рассчитывая на ответ. Но старичок вдруг почесал переносицу и очень серьезно сказал. "Уходите из города, разумеется». «Как?» От неожиданности Эштон присел на хвост. «За ворота выпускают только охотников». «Именно», — кивнул старичок. Хорошо, что нескольких ты уже знаешь. Эштон вспомнил незадачливую троицу примов, что привели его к мастерской. Им нужны были именно драки. Их добывали для неведомого заказчика, на которого работало сознание с лавандовым запахом. Примы-охотники были его пропуском за горизонт. Пошевелив языком, Эштон вспомнил их запахи. Одноглазый, пах резким кирпичным цветом, тот, что был покрыт шрамами, отдавал бледно-зеленым. Запах сознания молодого был крапчатым и напоминал черничный шербет. Узнать их в толпе не представляло труда, надо было лишь оказаться в нужном месте в нужное время. Оставался вопрос с тушками. «Фиолетовое видит чужие сознания, это будет большим подспорьем в экспедиции с примами». которые промышляли тем, что выманивали драков за горизонт и убивали, выдавая за несчастный случай. Зеленая тушка ловчее и выносливее в бою. В минуту опасности Эштон сможет просто довериться ее смертоносным инстинктам, отточенным в ангаре и на арене. Но в теле 41-го слишком много чужого. Непонятная сущность, которую Эштон не мог даже толком почувствовать, ощущалась, как темная пятнышко на самой границе зрения, ускользающее от прямого взгляда. Эштон время от времени тряс головой, пытаясь вытряхнуть ее из себя, словно камешек из ботинка, но она по-прежнему оставалась с ним, куда бы он ни пошел и что бы ни делал, как молчаливое напоминание, что тело, в каком он жил, на самом деле ему не принадлежало. Фиолетовой тушки такого не было, или Эштон уже к ней привык и не чувствовал ничего чужого. К тому же без дара ищейки разыскать троих примов в лабиринте периферийных улочек было практически невозможно. И потому он продолжал рыскать по рынку и его окрестностям в родном теле, тщательно избегая патрулей и оттягивая момент, когда надо будет принять окончательное решение. Через несколько дней ему повезло. В переулке у крепостной стены, куда Эштон свернул, обходя патруль, он почуял резкий кирпичный запах, мешавшийся с бледно-зеленым. Припав к земле, он услышал перезвон лезвия и негромкие голоса. Охотники двигались по параллельной улочке прочь от лесных ворот. Эштон двинулся следом, держась за домами. Разобрать, что при говорили, на таком расстоянии было непросто. Кажется, обладатель бледнозеленого сознания жаловался на кого-то по имени Шукра, а второй говорил, что в экспедиции без него все равно не обойтись. «Он меткий стрелок», — услышал Эштон, подобравшись ближе. «Кто еще может одним выстрелом перебить сразу обе дыхательные трубки?» «Я могу!» — буркнул бледнозеленый. «Если подойду поближе». «Именно!» Судя по звону, обладатель кирпичного запаха дернул хвостом. «Зачем подходить близко к драку, если можно завалить его издалека?» «У нас пока нет никакого драка!» Бледнозеленый фыркнул. «А экспедиция на носу!» «Будет!» — уверенно произнес кирпичный. «Между закатами шукра ждет нас у дядюшки Бо. У него кто-то есть на примете». Решив, что услышал достаточно, Эштон замер, прижавшись к глинобитной стене домика. Голоса и запахи двинулись дальше и скоро исчезли, растворившись в пропитанном пылью воздухе. Таверна дядюшки Бо находилась у крепостной стены за оружейными рядами. Это было приземистое здание, сложенное из грубых камней и покрытое металлическими листами. Днем, когда Эштон пробегал мимо, там было тихо и пусто, если не считать пары сектов, лежавших на пороге с кожаными бурдюками, наполненными мутноватой бурдой с отчетливым запахом плесени. Таверна оживала между закатами, когда белое солнце скрывалось за крышами, и периферию окутывали багровые сумерки. Предложить себя примом в качестве компаньона было проще простого. В том, что они согласятся, Эштон не сомневался. А о том, что он будет делать, оказавшись за крепостной стеной вместе с охотниками, для которых его тушка была ценной добычей, он старался не думать. Вернувшись в тупик, он еще раз взвесил все за и против. Тело и щейки гораздо удобнее. Но рассчитывать на то, что его описание еще не достигло ушей охотников, по меньшей мере легкомысленно. Охотники не должны знать, что у него не одна тушка драка, а целых две. Значит... Фиолетовую тушку с алыми гребнями надо спрятать и получше. Остаток дня ушел на то, чтобы вырыть под каменным забором длинную яму. Сняв с тушки и щейки портупею и преобразователь, Эштон залез в подвал мастерской и выгреб оттуда почти полбочонка, перетертой смолы хондра. Спихнув тело в яму, он засыпал его смоляными хлопьями, забросал землей... и положил сверху металлические листы внахлёст, так что ямы не было видно, даже если подойти к ней почти вплотную. Потом надел преобразователь, прицепил к портупее кошелек с койнами и выскользнул из тупика, ловя ярко зелеными гребнями лучи заходящего белого солнца. До таверны Эштон добрался уже в сумерках. Двери были открыты настежь. Изнутри доносились громкие подвыпившие голоса. За грубыми каменными столешницами, разбросанными там и сям без видимого порядка, сидели-стояли и даже лежали представители причудливой периферийной фауны. Примы с рогатыми бригенскими головами, неуклюжие клоны сектов, бригены с хитиновыми лапками вместо рук, драков Во всяком случае, целых в таверне не было, хотя Эштон насчитал как минимум восемь тушек, украшенных чешуйчатыми запчастями, в основном гребнями, хвостовыми пиками или перепончатыми когтистыми лапами. За прилавком, установленным на небольшом возвышении в дальнем углу, восседал сам дядюшка Бо, жирный бриген в кожаном фартуке на голое тело с головой и мохнатыми ручищами прима, свисавшими до земли. За его спиной был выход на кухню. Откуда то и дело выскакивали проворные секты с подносами, разносили по столам миски с зеленоватой бурдой и кружки с мутной белесой жидкостью, пахнущей плесенью. Сам Бо не ел и не пил. Его маленькие темные глазки ощупывали каждого пришельца, следя за тем, кто за что заплатил и не намечается ли пьяная драка. Охотники сидели в углу у самой стены. Чувствуя на себе настороженные взгляды посетителей и официантов сектов, Эштон протиснулся между столешницами и подошел к Примам. Все трое разом замолчали. Одноглазый сидел к Эштону спиной, но даже не шевельнулся. Молодой поднял испуганные глаза и сунул руку под стол, нащупывая оружие. Прим, покрытый шрамами, пробормотал что-то сквозь зубы. Редкая шерсть у него на плечах встопорщилась». Эштон вдруг понял, что совершенно не представляет, как начать разговор, и потому сказал первое, что пришло в голову. «Говорят, у вас экспедиция?» «Кто говорит?» Молодой сверлил его взглядом, словно пытаясь прочесть мысли. «Люди?» «Как можно беспечнее», — сказал Эштон и пожал плечами для верности. «Примы переглянулись». «Где ты здесь нашел людей?» Буркнул охотник со шрамами, и все трое неожиданно расхохотались. Эштон вежливо осклабился. Отсмеявшись, Одноглазый ткнул в него когтистым пальцем и спросил молодого «Это твой, Шукра?» «Нет», — сказал тот, внимательно глядя на Эштона. «Мой все еще думает». Одноглазый, наконец, повернулся и смерил Эштона цепким взглядом, задержавшись на острых зеленых гребнях и шраме поперек морды. «А ты, значит, уже все придумал», — задумчиво произнес он. Эштон кивнул. «Ну, садись», — вздохнул одноглазый и махнул рукой, подзывая секта с подносами. «Рассказывай». Охотники сидели на грубо обтесанных чурбаках. Вокруг стола свободных чурбаков не было, так что Эштон уселся на задние лапы, словно кошка, обернув вокруг себя хвост. Легенда, которую он придумал, пока шел к таверне, была безыскусной. Он жил на окраине города, поиздержался, изначальная тушка пришла в негодность, и теперь ему надо заработать хотя бы на мастерскую для нее, а лучше сразу на клон. Всем известно, что самый быстрый способ заработать — это вписаться в экспедицию за горизонт. Поэтому он здесь. «Как тебя зовут?» — спросил Одноглазый, подождав, пока сект поставит на столешницу четыре мятые кружки и уйдет. «Тон», — сказал Эштон, — вовремя вспомнив совет сорок первого по поводу настоящих земных имен. «Шукра» — одноглазый указал на молодого. «Этот изрезанный рихнул, а я — Коул». Эштон кивнул всем по очереди. Ни одно из этих имен, конечно же, не было настоящим, но различать охотников между собой стало немного проще. «Выпей с нами, Тон», — сказал Коул, подтолкнув к нему кружку. «Мы угощаем». Эштон вдруг понял, что не знает, как пить из кружки в теле драка. Высунув раздвоенный язык, он окунул его в белесое содержимое, но это оказалось неудобно. Тогда он взял кружку обеими лапами и, раскрыв пасть пошире, осторожно вылил прямо себе в горло. Судя по вкусу, это был забродивший сок водяного дерева. Вонючая жидкость обожгла глотку и ударила в голову. Все вокруг стало как будто резче. Смех, голоса, стук посуды о каменные столешницы. Присмотревшись к шукре, который сидел напротив, Эштон понял, что может различить каждый волосок его грязновато-зеленого меха, и в который раз пожалел, что оставил тушку ищейки в тупике. Способность читать сознание, усиленное соком водяного дерева, даже перебродившим, очень бы ему сейчас пригодилась. Но продолжалось это недолго. Поверх шума таверны нарастал пульсирующий звук, который постепенно перекрыл голоса и даже немного смазал картинку. Эштон не сразу понял, что это было биение его собственного сердца. Кто-то хлопнул его по плечу между гребнями. Эштон вздрогнул и поднял голову. — Пьешь ты неплохо. Коул Осклабился, обнажив неровные желтые клыки. — А теперь скажи, почему ты так хочешь свалить из города? «Мне нужны деньги», — произнес Эштон с трудом, ворочая языком. «Я же уже сказал». Примы переглянулись. Рихну бросил на Эштона тяжелый взгляд из-под лоби, и контуры его головы слегка раздвоились. «Тушка сидит на тебе, как влетая», — процедил он сквозь зубы. «Ты что, драк?» «Сект», — Эштон замотал головой. «Просто для моей работы Тушка-драка подходит лучше». Коул с интересом прищурился, катая в ладонях щербатую металлическую кружку. «Да?» — спросил он. «И что же у тебя за работа?» Пульсирующий звук в голове начал стихать. Эштон заметил, что примы так и не сделали ни глотка из своих кружек. «Тяжелое, но интересное», — сказал он и замолчал, глядя в настороженный темно-красный глаз Коула. Первым не выдержал шукра. Все еще, держа руки под столешницей, он заерзал на чурбаке и сморщил нос, показав крепкие клыки. «Где ты взял эту тушку?» «Выиграл», — сказал Эштон и повернулся к нему, обнажив полную пасть загнутых внутрь зубов. «На арене». Шукра резко подался назад вместе со своим чурбаком. Рихну издал горлом звук, похожий то ли на рычание, то ли на сдавленное ругательство. Коул усмехнулся. «Ну, раз так», — произнес он, отхлебываясь из своей кружки, «в экспедиции ты нам пригодишься. Четверть добычи твоя. Выходим завтра. Будь у лесных ворот перед вторым рассветом. До Хондровых рощ путь не близкий. Эштон кивнул рихну, смерил его недобрым взглядом и опрокинул с себя сразу пол кружки прокисшего сока. «Платформу дадим», — буркнул он. но потащишь ты ее сам». Или плати за секта. Кроме сонных привратников Примов, на площади перед лесными воротами еще никого не было. Офицеры-бригены появлялись чуть позже. Над крышами медленно занимался холодный багровый рассвет, делая воздух похожим на стылую кровь. Потеплеть должно было только с восходом белого солнца. Невдалеке в переулке послышался перезвон лезвий и скрип колес. Эштон услышал звуки раньше, чем привратники, которые засуетились лишь тогда, когда на площадь вышли охотники в сопровождении двух сектов, тянувших за собой три платформы. Две были нагружены припасами, мешками и оружием. Третья была пустой. Шукра подкатил ее к Эштону и достал шлейку из тяжелой двойной цепи с кожаными накладками. — Залезай, — сказал он, встряхнув цепь так, что она зазвенела. — Сперва пристегнем тебя, потом нагрузим платформу. Шлейка плотно обхватывала плечи Эштона, прижимая острые гребни к бокам. Застегивалась она сзади на спине, так что снять ее самому было непросто. «Не ссы!» — бросил Рихну, поймав беспокойный взгляд Эштона, когда Шукра защелкнул замок. «Дойдем до места, снимем!» К переднему краю платформы крепились двойные кожаные ремни. Их свободные концы пристегнули к шлейке, надетой на Эштона. Скосив взгляд на платформы сектов, он заметил, что ремни у них были одинарные, и почувствовал, как поднимается чешуя между спинными гребнями. Все эти приготовления слишком уж были похожи на то, как обездвиживали драков в ангаре. Закончив с ремнями, Рихну и Шукра принялись нагружать платформу, стаскивая с двух других все, кроме оружия. Коул внимательно наблюдал за погрузкой, болтая с подошедшим привратником, опиравшимся на копье. «Маловат припасов на четверых», — сказал тот, глядя на связки сушеных птичьих тушек, которые Шукра перекидывал на платформу Эштона. «Особенно если с драком». «Мы ненадолго», — лениво ответил Коул. «Годная роща есть к югу в одном переходе отсюда. Дня за три должны управиться». «Если вы за смолой Хондра, туда. Привратник нагнул голову и почесал затылок древком копья. «А драк вам зачем?» «Для защиты». Коул повернулся к привратнику и осклабился. «Глоки сейчас выводят пастись птенцов. А у меня и так уже на один глаз меньше, чем полагается». Привратник захрюкал от смеха и хлопнул Коула по спине, прикрытой короткой кольчугой. «Не знаю», — сказал он, отфыркиваясь, «я б на вашем месте не доверял этим ящерицам. Не зря их сажают на колье в городе». «А что, кого-то еще посадили?» — небрежно спросил Коул. Эштон весь превратился в слух. Привратник снова почесал затылок и ухмыльнулся. — Вчера вроде, — сказал он. — Беглый драк из Д-13, прикинь? Коул присвистнул. — Совсем они там распустились в городе, — проворчал превратник. Если уж из Д-13 можно сбежать. — Но его же поймали. — Поймали, да, — Превратник пожал плечами. Бриген с прошлой смены сказал, что он совсем доходяга. Но дня три еще проживет. Если вернетесь к тому времени, успеете посмотреть». «Да», — сказал Коул и кивнул на Эштона. и «Ему будет особенно интересно». Оба расхохотались, заставив вздрогнуть пару торговцев, вышедших разложить товар. «Заказчик найдет, кого посадить на коле вместо тебя». Тот, о ком говорил мастер Сейдсе, выполнил свою часть сделки, отдав на растерзание городу тушку неизвестного драка. Или это был сам мастер Сейдсе. В конце концов, ему надо было защитить себя и ангар от возможных обвинений. В любом случае, Эштона уже не искали. Он был свободным жителем города. Он мог не прятаться на периферии, и не уходить за горизонт, безоружным и связанным с тремя убийцами, у которых на его тушку были большие планы. Эштон отчаянно дернулся, сдвинув с места платформу. Большие колеса, скрипя, пару раз провернулись и замерли под тяжестью груза. Коул обернулся на звук, подошел к Эштону и хлопнул его по крупу. — Что, не терпится выйти из города? — сказал он. — Ну, пойдем. Створки ворот со скрежетом распахнулись, и привратники расступились, пропуская отряд. «Помогите», — хотел сказать Эштон, но из пасти вырвались только щелчки и хрипы. Преобразователь уже не работал.